Глава 29 «Спасайся, если сможешь!» Вдруг выкрикнул Найт и широким жестом отбросил вазу в сторону. Бахвалится или серьезно собирается победить? Ваза разбилась на кучу мелких осколков, но противники не обратили на это внимания. Найт сосредоточенно выставил перед собой руки, и с его пальцев как будто упала пара серебристых искр. «Что это такое?» Я протерла глаза, но с кончиков пальцев Найта «Действительно слетали блестки. Мне не показалось. Неужели он собирается драться при помощи магии?» Противники примеривались друг к другу, внимательно осматривая и медленно сближались. Мне хотелось зажмуриться от страха и не видеть того, что сейчас произойдет, но тело как будто чем-то сковало. Найт ударил первым. С его пальцев сорвалась серебристая удавка, и он попытался набросить ее на черного. Тот озлобленно зарычал, И, к моему дикому удивлению, с его пальцев тоже сорвались искры, только золотого цвета. Расплавив удавку Найта, он направил в парня золотую молнию. Я вскрикнула, но Найт оказался ловким и проворным. Он успел отскочить от вонзившейся в стену молнии и ударить противника сам. Черный капюшон снова зарычал и с огромной скоростью принялся выпускать молнии одну за другой. Найт изворачивался, отпрыгивая в разные стороны. Молнии попадали в нежно-голубую стену и оставляли на ней черные следы, как от копоти. Сунувшиеся было в коридор призраки, испуганно вскрикивали и прятались в номерах. Участвовать в магическом бою они явно не хотели, а горничных или слуг в ливреях, как на зло, не было. Как позвать на помощь? Черный слишком часто отправляет свои молнии, и Найт явно запыхался. Теперь он ловко увертывается, но не нападает сам. Я не знаток в технике боя. И даже бокс никогда не смотрю с Алексом по телевизору, но прекрасно понимаю, что отбиваться — верный способ проиграть. Как помочь Найту? Парень всего лишь раз сумел послать свою серебристую молнию, и хорошо, что я сама вовремя отпрыгнула. Удар не попал в черный капюшон, а оставил черный след на двери номера, в который, кстати, меня ранее и пытались затащить. Пока я раздумывала, стоит ли кричать и звать на помощь, ведь никого из персонала рядом не наблюдалось, Открылась эта пресловутая дверь. Видимо, хозяин расценил звук удара, как стук. Сквозь проем выглянула недовольная морда обезьянтуса. Мне показалось, что я его раньше видела. Откровенно зевая во всю челюсть, обезьянтус пробормотал. «Чего так долго, Вэл?» А потом он увидел бой, заметил меня, испуганно сжавшуюся по стеночке подальше от двери, и глаза его зажглись недобрым светом. Вэл! «Не судьба тебе попробовать, человеченки?» Оскалился он и быстро втянул меня в номер. «Это конец», — подумала я. Я не помнила, чем конкретно опасны обезьянтусы людям, но то, что этот конкретный индивидуум представляет опасность для меня, было очевидно. В панике я осмотрела небольшую прихожую, ища тяжелый предмет для защиты. Сдаваться просто так я не намерена, буду отбиваться до последнего, Правда, не уверена, что мой конец не наступит быстро и внезапно. Все-таки у противника мускулы и громадный рост. Но я сделала пару шагов назад и приказала себе не паниковать. Вроде бы и стул стоит не очень далеко, можно перехватить. Обезьянтус плотоядно ухмыльнулся и запер дверь на внутренний замок. До стула я добежала буквально в пару шагов, схватила за спинку и выставила ножками вперед. «Быстро открыл дверь!» — приказала я. Обезьянтус издевательски засмеялся и вздернул руки. С них сорвалось несколько золотых сполохов, превратившихся в большое светящееся лассо. Размахнувшись, обезьянтус накинул его на меня, целясь на шею. Инстинктивно я пыталась отбиться стулом, но магическое лассо прошло сквозь деревяшку, только подпалив ее. Блестящая удавка была близко. Я смотрела, как она опускается на мою голову. И тогда произошло странное. Амулет на моей груди нагрелся и вспыхнул красным свечением. Лосо порвалось и осыпалось на ковер блестящими искрами. «Какого?» — выругался обезьянтус, и грозовой тучей двинулся на меня. Видимо, решил добить своими волосатыми руками. Я отпрыгнула назад, но уперлась спиной о стену. Выставила перед собой стул, особо не рассчитывая на его прочность, но хоть что-то. Обезьянтус медленно приближался как паук, поймавший муху. Он явно наслаждался моим страхом и паникой. Во входную дверь ударилось что-то тяжелое. Драка снаружи, по-видимому, продолжалась. Я очень надеялась, что о дверь удавился не Найт. «Иди сюда!» — хрипло позвал обезьянтус и даже раскинул свои волосатые руки, будто на полном серьезе ожидал, что я радостно упаду в его объятья. В дверь снова что-то стукнуло. Я смотрела в водянистые глаза приближающегося чудовища и понимала, что не вынесу его прикосновения, не смогу снести этого унижения. Я первая стукнула его стулом, но он уклонился, да и удар получился несильным Второй я нанести не успела. Он перехватил меня за руки, сжав запястье так больно, что я со стоном выпустила свое нескладное оружие. Его морда была близко и я уловила горький запах перегара и немытого тела. Дурнота подкралась моментально и стало тяжело дышать. Замутилась такой страшной силой, что пришлось задержать дыхание и стараться не двигаться. Водянистые глаза приближались, и я уже не могла ничего поделать, кроме как закрыть собственные. — Это конец, — подумала я, но вдруг мой амулет ожил. Вспыхнуло ярко-красное сияние, и обезьянтус грубо выругался. Сияние расползлось по моему телу, будто бы ища источник беспокойства и желая его уничтожить. Выглядело это так, словно по мне бежит красно-рыжий огонь. Обезьянтос тут же выпустил меня из захвата и снова выругался. Я поняла, что передышка дана ненадолго, и обезумевшее существо придумает способ, как заполучить меня. А затошнило с большей силой. И в тот момент входная дверь слетела с петель, и в комнату ворвалась толпа. Первым вбежал рыцарь и, сразу сориентировавшись, бросился к нам. Одним движением он откинул обезьянтуса от меня прочь, и противник упал на кофейный столик. Тот разбился, не сильно обезвредив чудовище. Обезьянтус взревел раненым зверем и за стервенением бросился на рыцаря. Завязалась драка. Подоспевшие слуги, несколько призраков, достали приготовленные канаты и уже по-настоящему набросили лассо на обезумевшего постояльца. Связали его быстро, минут за пять, и когда обезьянтус оказался полностью обезврежен, ко мне подошел запыхавшийся рыцарь. Маска немного съехала с его лица, открыв синий подбородок. — Ты в порядке? — обеспокоенно спросил он, одним движением прекращая магический огонь на моей груди. — Олеся, ты меня слышишь? Ответь мне. — Да, — борясь с дурнотой прошептала я. — Запахи в комнате стояли причудесные. Мужской пот, запах перегара, разлитого алкоголя и немытого тела. А еще на меня запоздало, накатило понимание, что со мной чуть было не случилось страшное. Нервная дрожь охватила колени, я стала заваливаться, но рыцарь успел подхватить меня. — Тебе плохо? — взволнованно спросил он. — Нужно в ванную? — Да. И он меня отнес. Подхватил на руки и быстро перенес в ванную комнату сумасшедшего обезьянтуса. Там я закрылась и перестала сдерживаться. К счастью, заняло это немного времени. Ополаскивая лицо холодной водой, я констатировала, что волшебным мазью мне стоит снова воспользоваться. Вокруг глаз разрослось поле лопнувших красных сосудиков. Горестно вздохнув, я напомнила себе, что все эти неприятности — пустяки, а мне удалось избежать действительно страшной участи. «Спасибо», — слабо улыбнулась я Редмонту, выходя из ванной комнаты. Рыцарь подпирал стенку напротив, ожидая меня, и даже не замечал, что его маска съехала. Повинуясь чувству благодарности, я протянула руку и коснулась ее. — Не надо, — неправильно понял рыцарь, останавливая меня. — Я только поправлю. Криво улыбнулась я и нежно коснулась его подбородка. Подтянула маску, неотрывно глядя в рыжие глаза. Мне показалось, что они вспыхнули ярким светом а зрачки вытянулись больше обычного. Рыцарь не препятствовал мне. — Благодарю, — хрипло ответил он. Перехватил мою руку и нежно сжал. — Я прослежу, чтобы все обезьянтусы сегодня же убрались из отеля. Никто не посмеет поднять на тебя руку снова. Пойдем, провожу тебя. И мы вдвоем двинулись к его апартаментам. В коридоре уже убирались слуги, а Нальта и второго обезьянтуса не было, Надеюсь, его тоже спили, нали и увели. Думать о том, что Найт мог пострадать, мне не хотелось. И я все еще не могла отойти от пережитого стресса. Редмонд спас меня, когда я уже попрощалась с жизнью. Меня ощутимо трясло от нервов, а еще мучило любопытство. И когда мы оказались перед нужными дверьми, я не выдержала и спросила. «Как ты узнал, где я?» Найт сказал. «Он в порядке?» «Пара переломов и несколько гематом». Бывало и хуже. Отмахнулся рыцарь, но я услышала незнакомые нотки в его голосе. Похоже, он гордится братом. — А второй? — Его выкинут из отеля сегодня же, — жестко ответил Редмонд. И я приказал Вилару составить заявление в магический патруль. Пусть займутся этими двоими вплотную. Как подумаю что мог опоздать, ты бы пострадала, готов сам открутить ему шею. Повезло, что слуги услышали шум и позвали меня. «Спасибо еще раз», — прошептала я. «Если ты себя плохо чувствуешь, не нужно проводить салон». Редмонд аккуратно приобнял меня за плечи и развернул к себе. «Серьезно, Олеся, подумай. Проводить салон после похищения не обязательно. Это моя вина, что ты подверглась нападению, и я не уберег. И не где-нибудь в твоем мире, а в отеле. Мне очень жаль». «Можешь устроить выволочку Роху». Кисло улыбнулась я. «Обязательно. Отдыхай, а салон проведешь завтра». Его слова были очень заманчивыми. И я сама чувствовала, что сильно устала, и мне надо отдохнуть. «Постарайся сегодня сделать что-нибудь особенное». Вдруг вспомнились его слова, и я отрицательно махнула головой. «Нет, со мной все нормально. Полежу полчасика и буду как огурчик». Салон отменять не надо. Рецарь внимательно заглянул мне в глаза, оценивая общее состояние. Я ощущала его беспокойство, недовольство моим решением, но была уверена в своей правоте. Интуиция подсказывала, что Редмонту очень нужен этот салон, и я твердо решила провести его. Намажусь кремом, быстренько сполоснусь и в бой. Хорошо, но если почувствуешь дурноту или усталость, скажи мне. «Зайду за тобой через полчаса». «Договорились», — улыбнулась я, и Редмонд нежно пожал мне руку.